Глава 8. Кэтрин ворочилась на жёсткой кровати, вздымая от страха. Сердце отчаянно билось, и нервы были натянуты до предела. Она смотрела в темноту, стараясь унять панику. Кто-то постучал в дверь. Доктор Кордел? Кэтрин узнала голос одной из медсестёр пункта скорой помощи. Доктор Кордел? Да, сказала Кэтрин. К нам везут пациента с тяжёлой травмой. «Обширная кровопотеря, ранение живота и шеи. Я знаю, что сегодня ночью по травме дежурит доктор Эймс, но он задерживается. Вы бы могли помочь доктору Кимбалу?» «Скажи ему, что сейчас буду». Кэтрин включила настольную лампу и посмотрела на часы. «Два сорок пять ночи. Она спала всего три часа. Зеленое шелковое платье все еще висело на спинке стула. Оно выглядело чужим, как будто позаимствованным из жизни другой женщины». Хирургический костюм, который она перед сном надела как пижаму, был влажным от пота, но переодеваться было некогда. Она быстро собрала спутанные волосы в конский хвост и подошла к умывальнику, чтобы сбрызнуть лицо холодной водой. Женщина, которая она увидела в зеркале, напоминала жертву кантузии. Сосредоточься. Пора покончить со страхом. Надо работать. Она сунула босые ноги в кроссовки, которые достала из своего шкафа в больничной раздевалке, и сделав глубокий вдох, вышла из комнаты. "Будут через 2 минуты", оповестила её медсестра. "И скоро сообщили, что пульс едва прощупывается". "Доктор Кордел, оперировать будем в первой травме". "Кто в бригаде?" "Доктор Кимбл и двое стажёров, слава богу, вы здесь. У доктора Эймса что-то случилось с машиной, и он никак не доберётся". Кэтрин влетела в операционную. С первого взгляда и стало ясно, что бригада готовится к худшему. Капельницам уже были подвешены три ёмкости с лактатом Рингера. Курьер стоял возле двери, чтобы бегом доставить пробирки с кровью в лабораторию. Двое врачей-стажёров замерли по обе стороны операционного стола с внутривенными катетерами в руках. А Кен Кимбл, дежурный врач пункта скорой помощи, уже надорвал стерильную упаковку лапаротомического лотка. Кэтрин надела хирургическую шапочку, просунула руки в рукава стерильного халата. Медсестра завязала халат сзади и подала ей первую перчатку. Каждая новая деталь одежды словно прибавляла ей авторитета, и она чувствовала себя все более сильной и уверенной в себе. Здесь, в операционной, она была спасительницей, а не жертвой. «Что за история?» – спросила она, кем было. «Нападение, травмы шеи и живота». «Огнестрел?» «Нет, колотые раны». Кэтрин Замирла, надевая вторую перчатку, она почувствовала нарастающее волнение. Шея и живот колотой раны. Скоро въезжает, крикнула из коридора медсестра. Ночь самое время для ненависти, сказал Кимбл и вышел встретить пациента. Кэтрин уже в стерильной одежде осталась на месте. В палате вдруг стало очень тихо. Ни врачей, ни стажёра, топчущейся устала ни медсестра, которой предстояло подавать Кэтрин инструменты, не проронили ни слова. Все были сосредоточены на том, что происходило за дверью. В коридоре раздался громкий крик Кимббелла. «Давай, быстро, быстро!» Дверь распахнулась, и в операционную вкатили носилки. Кэтрин мельком увидела пропитанные кровью простыни, спутанные темные волосы. Лицо женщины скрывал пластырь, который удерживал на месте трубку аппарата искусственного дыхания – На раз-два-три санитары переложили пациентку на операционный стол. Кимбл откинул простыню, открыв тело жертвы. В этом хаосе никто не расслышал судорожного вздоха Кэтрин. Никто не заметил, как она отшатнулась от носилок. Она уставилась на шею жертвы с наложенной давящей повязкой, которая уже насквозь пропиталась кровью, потом перевела взгляд на живот, с которого как раз снимали такую же повязку, и струйки крови уже текли на простыне. Даже когда все вокруг засуетились, подсоединяя капельницы и стимулятор сердечной деятельности, закачивая воздух в легкие, Кэтрин стояла, словно парализованная ужасом. Кимбл снял с живота повестку. Петли кишок вывалились и плюхнулись прямо на стол. «Верхние шестьдесят. Едва прощупывается. Синусовая тахикардия. Я не могу вставить капельницу. У нее вена не к черту. Ставь под ключичку». Да мне ещё один катетер. Чёрт, ничего не видно, всё в крови. Доктор Кордел, доктор Кордел. Всё ещё словно в тумане, Кэтрин повернулась к медсестре, которая только что звала её, и увидела что-то хмурится, глядя на неё поверх хирургической маски. Прокладки нужны? Кэтрин сглотнула, сделала глубокий вдох. Да, прокладки и отсос. Она вновь устремила взгляд на пациентку. Молодая женщина И тут же вспомнилась другая операционная, в саванне, когда она сама лежала на столе. «Я не позволю тебе умереть. Я не отдам тебя ему». Она схватила с лотка тампоны и гемостатический зажим. Теперь она была само вниманием, в ней опять проснулся профессионал. Богатый опыт хирургической практики автоматически подсказывал, что делать. В первую очередь она занялась раной на шее и отодрала давящую повязку. Тёмная кровь хлынула на пол. Сонная артерия, сказал один из врачей-стажёров. Кэтрин прижала губку к ране и сделала глубокий вдох. Нет, если бы сонная артерия, женщина уже была бы мертва. Она обернулась к медсестре. Скальпель. Инструмент тут же оказался в её руке. Кэтрин сделала паузу, готовясь к тонкой операции, потом приложила кончик скальпеля к шее, быстро прорезала кожу. И повела инструмент выше к челюсти, обнажая шейную вену. Он не добрался до сонной артерии, сказала она, но всё-таки задел яремную вену. Её травмированная стенка упёрлась в мягкие ткани шеи. Она отложила скальпель и взяла щипцы. Стажёр, приложите тампон. Нежно. Вы собираетесь делать рианостомоз? Нет. Мы просто обрежем кончик у неё будет вспомогательный дренаж. Мне необходимо обнажить часть вены, чтобы наложить шов. Сосудистый зажим. Инструмент тут же оказался у неё в руке. Кэтрин поставила зажим и щёлкнула им, перекрывая открытый сосуд. После этого она с облегчением вздохнула и бросила взгляд на Кимбла. Так, один источник кровотечения перекрыли. Потом я его зашью. Она переключилась на брюшную полость. К тому времени Кимбл и второй врач-стажёр очистили полость с помощью отсоса и прокладок, и теперь ничто не мешало работать. Кэтрин аккуратно отложила в сторону петли кишок и уставилась в открытую рану. То, что она увидела, повергло её в ярость. Подняв голову, она встретилась взглядом с Кимблом, который явно был шокирован увиденным. Кто же сотворил такое? Тихо произнёс он. «С кем мы имеем дело, чёрт возьми?» «С чудовищем», — сказала она. «Жертва всё ещё в операционной и пока жива!» Рицолья резко захлопнула крышку сотового телефона и посмотрела на Мура и доктора Цукера. «Теперь у нас есть свидетель. Наш убийца становится беспечным!» «Дело не в беспечности», — сказал Мур. «Просто он заторопился. Ему не хватило времени довести дело до конца». Мор стоял возле двери спальни, изучая пятно крови на полу. Кровь ещё свежая, поблёскивала в свете ламп. Она не успела засохнуть. Хирург ушёл отсюда совсем недавно. Фотография была отправлена Кордел по электронной почте в 7:55 вечера, сказала Рицули. Часы на фотографии показывали время 2:20 ночи. Она кивнула на будильник, стоявший на ночном столике. Время на часах установлено правильно, а это значит, что он фотографировал прошлой ночью. Он держал жертву живой в этом доме более суток, растягивая удовольствие. Он наглей, заметил доктор Цукер, и в его голосе прозвучали настораживающие нотки восхищения. Тем самым он как будто признавал, что противник у них достойный. Он не только держит жертву живой в течение всего дня, Он даже оставляет ее здесь на время, чтобы отправить электронную почту. Наш мальчик играет с нами в психологические игры. «Иллис Кэтрин Кордл», – сказал Мур. Сумочка жертвы лежала на комоде. Мур в перчатках принялся просматривать содержимое. Бумажник с 34 долларами, две кредитные карты, карточка члена Автомобильной Ассоциации Америки именно бэч служащего отдела продаж компании Lawrence Scientific Supplies. Водительские права на имя Нина Пейтон, 29 лет, рост 157 см, вес 55 кг. Он перевернул водительские права. Донор органов. "Думаю, один из них она только что отдала", сказала Рицуля. Мур расстегнул молнию на боковом кармане. Здесь ежедневник Да, заинтересовалась Риццолли. Он открыл блокнот на странице текущего месяца. Там было пусто. Он пролистал назад, пока не нашёл запись, сделанную 8 недельями ранее. Заплатить аренду. Он полистал дальше и увидел другие записи. Д рождение Сида. Химчистка. Концерт 8.00. Совещание для персонала. Все это были будничные мелочи, из которых, собственно, и состоит жизнь. Но почему записи так внезапно оборвались восемь недель тому назад? Он подумал о женщине, которая писала эти слова, аккуратно выводя буквы с синими чернилами. О женщине, которая, возможно, ждала, когда подойдет очередь чистой страницы декабря. Мечтала о Рождестве и снеге, не думая, разумеется, о том, что может не дожить до этого. Он закрыл ежедневник и на него нахлынула такая печаль, что на мгновение перехватило дыхание, и он не мог вымолвить ни слова. «В простынях ничего не осталось», – сказал Фрост, обыскивая постель. «Ни хирургических нитей, ни инструментов, ничего». «Для человека, который так спешил», – заметила Рицолли, – «он, пожалуй, чересчур хорошо прибрался. И, смотрите, у него нашлось время сложить ночную сорочку». Она показала одну хлопковую сорочку, которая была аккуратно сложена на стуле. Это никак не вяжется с тем, что он торопился. Но он оставил свою жертву живой, сказал Мур. Это самая непростительная ошибка. Что-то не вяжется, Мур. Он складывает ночную сорочку, убирает за собой и вдруг проявляет такую беспечность, оставляя живого свидетеля? Он слишком умён, чтобы делать такие ошибки. Даже самые умные могут напортачить, сказал Цукер. Тэт Банди под конец совсем утратил осторожность. Мур посмотрел на Фроста. Это ты звонил жертве по телефону? Да, когда мы обзванивали всех по списку, что нам дали в библиотеке. Я позвонил в этот дом примерно в 2 или в 2:15. Включился автоответчик, и я не стал оставлять сообщение. Мур оглядел комнату, но не увидел автоответчика. Он вышел в гостиную, и там на столике в углу стоял телефонный аппарат. В нём имелся определитель номера, и кнопка памяти была испачкана кровью. Кончиком карандаша он нажал на кнопку, и информация о последнем звонке высветилась на экране. Полиция Бостона 214. Может, это его и вспугнуло? предположил цукер, который прошёл в гостиную следом за ним. Он был здесь, когда звонил Фрост на кнопке определителя номера кровь. И так, зазвонил телефон, а наш неизвестный ещё не закончил. Он не получил удовлетворения, но телефонный звонок среди ночи определённо обеспокоил его. Он вышел сюда в гостиную и увидел, откуда был звонок звонили из полиции, пытаясь связаться с жертвой. Цукер задумался, что бы сделали в этом случае вы? Убрался бы отсюда как можно быстрее. Цукер кивнул, по его губам скользнула лёгкая улыбка. Для тебя всё это игра, подумал Мур. Он подошёл к окну и выглянул на улицу, которая превратилась в яркий калейдоскоп вспыхивающих огней. Перед домом выстроился целый автопарк из патрульных машин. Прибыла и пресса, а фургончики местных телеканалов уже настраивали свои спутниковые антенны. Он не успел получить удовольствие, сказал Цукер. Но он же завершил экзекуцию, возразил Мур. Нет. Это не главное. Так, лёгкое напоминание о его визите. Он приходил сюда не за тем, чтобы взять орган. Он пришёл испытать настоящее блаженство очувствовать, как и женщина, капля за каплей вытекает жизнь. Но на этот раз ему не повезло. Ему помешали, и он испугался приезда полиции. Он недостаточно долго наблюдал за тем, как умирает его жертва. Цукер выдержал паузу. Новая добыча будет найдена очень скоро. Убийца раздражён, и напряжение становится невыносимым. А значит, Он уже в поиске следующей жертвы. Или уже выбрал её, сказал Мур и подумал. Кетрин Кордел. Первые проблески рассвета осветили небо. Вот уже сутки Мур не спал и держался только на кофе. И всё-таки, глядя на розовеющее небо, он испытывал не усталость, а новый приступ волнения. Между Кетрин и хирургом определённо существовала какая-то связь, которую он никак не мог разгадать. Словно невидимая нить привязывала Кэтрин к этому чудовищу. Мур. Он обернулся и увидел Рицолли, во взгляде которой укадывалось радостное волнение. «Только что позвонили из отдела о преступлении на сексуальной почве», — сообщила она. «Наша жертва. Весьма невезучая дама». «В каком смысле?» Два месяца назад Нина Пейтон была изнасилована. Новость ошеломила Мура. Он вспомнил пустые страницы в дневнике жертвы. 8 недель назад записи прервались. Видимо, тогда жизнь Нины Пейтон в корне изменилась. Есть протокол по факту изнасилования. И не только, сказала Рицколи. Были собраны улики. Две жертвы изнасилования? Удивился доктор Цукер. Неужели всё так просто? Вы думаете, насильник вернулся, чтобы убить их? Не исключено. 10% серийных насильников впоследствии возвращаются к своим жертвам. Это своеобразный способ продлить мучение. Навязчивая идея. Насилие как прелюдия убийства, Ритцельы фыркнула от отвращения. Прелестно. Мурову внезапно пришла в голову новая идея. Вы сказали, что были собраны улики. Значит, делали и вагинальный мазок. Да. ДНК скоро расшифруют. Кто брал мазок? Она обращалась в пункт скорой помощи. Он был почти уверен в том, что она ответит: "Да, в пилгрим". Но Риццили покачала головой. "Нет, не в пункт скорой помощи, она обращалась в женскую клинику Forest Hills. Это недалеко отсюда". На стене в приёмной клиники висел огромный плакат с изображением женских половых путей под впечатляющим заголовком женская красота совершенно хотя мор и готов был согласиться с тем, что женское тело есть воплощение прекрасного, при виде столь откровенной диаграммы он почувствовал себя грязным развратником. Он заметил, что несколько женщин, ожидавших в приёмной, поглядывали на него словно газели на хищника. То, что его сопровождала лицо, ли, казалось, не меняло отношения к нему как к врагу. Он испытал облегчение, когда администратор наконец сказала: Она сейчас вас примет, детективы. Последняя комната направо. Риццолли первый вышла в коридор, увешанный тематическими плакатами. 10 признаков оскорбительного поведения партнёра. Как распознать изнасилование. С каждым шагом Мур всё сильнее ощущал себя виноватым за всех мужчин сразу. Риццолли, конечно, были неведомы эти муки совести. Она здесь была на своей территории, территории женщин. Она постучала в дверь с табличкой Сара Дейли, старшая медсестра. "Войдите". Женщина, которая встала им навстречу, была молодой и стильной. Под белым халатом скрывались голубые джинсы и чёрная майка, а мальчишская стрижка подчёркивала её тёмные, озорные глаза и высокие скулы. Но вот от чего Мур никак не мог отвести взгляд, так это от маленького золотого колечка в левой ноздре. Во время беседы у него было такое ощущение, будто он обращается именно к этому колечку. После вашего звонка я ещё раз посмотрела её медицинскую карту, сказала Сара. Я знаю, что был составлен полицейский протокол об изнасиловании. Мы его читали, сказала Риццилли. И с чем связан ваш визит? Прошлой ночью на Нину Пейтон было совершено нападение в её доме. Сейчас она в критическом состоянии. Первой реакцией медсестры был шок, и тут же ему на смену пришла ярость. Мур распознал это по тому, как вздёрнулся её подбородок и сверкнули глаза. Это был он? Он? Ну, тот мужчина, который изнасиловал её. Мы не исключаем такой возможность, сказала Рицolle. К сожалению, жертва находится в коме и не может говорить. Не называйте её жертвой, раздражённо проговорила медсестра. У неё есть имя. Рицolle тоже вскинула подбородок. Имур догадался, что она на взводе. Начало беседы нельзя было назвать удачным. Он поспешил вмешаться. Мисс Дели, речь идёт о невероятно чудовищном преступлении, и нам необходимо ничего невероятного не бывает, возразила Сара. По всяким случаям, когда мы имеем в виду то, что мужчина проделывает с женщинами. Она взяла со стола папку и протянула ему. Её медицинская карта. На утро после изнасилования она пришла в клинику. Я видела её в тот день. И вы же осматривали её. И я делала всё, и беседовала и осматривала. Я взяла вагинальные мазки и подтвердила, что при осмотре под микроскопом обнаружена сперма. И я вычистила лобковые волосы, собрала образец ногтей, всё, что нужно в таких случаях. Дала ей противозачаточную пилюлю. Она не обращалась в пункт скорой помощи за другими анализами. Женщины, которые к нам приходят, получая всю необходимую помощь в этих стенах, причём от одного врача. И совсем ни к чему этот парад лиц. Так что я сама беру кровь на анализ и отправляю в нашу лабораторию. И я же делаю необходимый звонок в полицию, если, конечно, жертва этого хочет. Мур открыл папку и увидел заполненную анкету пациента. В ней значились дата рождения Нины Петен, её адрес, телефон, место работы. Следующая страница была исписана мелким почерком. Первая запись была датирована 17 мая. Причина обращения сексуальное изнасилование. История со слов потерпевшей. 29-летняя белая женщина полагает, что подверглась сексуальному насилию. Прошлой ночью, пребывая в баре Граммерси, она почувствовала себя плохо и по её словам пошла в дамскую комнату. Что было дальше, не помнит. Она проснулась дома в своей постели, сказала Сара. Как добралась домой, не помнила, не помнила, как разделась, и уж точно не помнила, как могла порвать на себе блузку. Как бы то ни было, в постели она оказалась совершенно голая. Бёдра были испачканы, как ей показалось первой. Один глаз заплыл, и на обоих запястьях были синяки. Она довольно быстро догадалась о том, что произошло. У неё была такая же реакция, как и у всех других жертв насилия. Она подумала: «Я сама виновата. Нельзя быть такой беспечной. Вот так всегда у женщин». Она в упор посмотрела на Мура. «Мы во всем виним себя, даже если б подонком оказался мужчина». Выслушав такую гневную отповедь, Мур не нашелся с ответом. Он уткнулся в медицинскую карту и стал читать протокол медицинского осмотра. «Пациентка прибывает в прострации. Говорит монотонно. Она пришла без сопровождения, пешком». Она всё повторяла про ключи от своей машины, сказала Сара. Она выглядела избитой, один глаз припух, ни на что не реагировала, только твердила о том, что потеряла ключи от машины и ей нужно их найти, иначе она не сможет добраться на работу. Мне не сразу удалось прервать этот однообразный монолог и заставить её говорить со мной. Эта женщина прежде не знала горя. Она была образована, независима, работала торговым представителем в компании Lawrence Scientific Supply каждый день общалась с людьми. И вот она оказалась здесь, практически невменяемая, одержимая навязчивой идеей найти эти идиотские ключи от машины. В конце концов, мы открыли её сумку и поискали во всех карманах. Ключи нашлись только после этого она смогла сосредоточиться и рассказать мне о том, что с ней произошло. И что она рассказала? Примерно около 9:00 вечера она пошла в бар Граммерси, где должна была встретиться с подругой Подруга так и не появилась, и Нина какое-то время пробыла там. Выпила мартини, поболтала с какими-то парнями. «Послушайте, я была в этом баре, по вечерам там полно народу. Женщина вполне может чувствовать себя в безопасности». И добавила уже с оттенком горечи. «Как будто есть такое место, где можно чувствовать себя в безопасности». «А она помнила того мужчину, который отвез ее домой?» – спросила Рицоли. «Нам действительно нужно это знать». Сара посмотрела на нее. «Вы все про этого насильника. Те двое полицейских из отдела сексуальных преступлений тоже интересовались только им». Мур, видя, как бесится Рицоле, понимал, что обстановка накаляется и поспешил ответить. Детективы сказали, что она не смогла описать его. Они допрашивали ее при мне. Она сама попросила меня остаться, так что всю историю я выслушала дважды. Они все выспрашивали у нее, как он выглядел, а она не могла вспомнить. Она действительно ничего не помнила». Мур перевернул еще одну страницу в медицинской карте. «Вы видели ее еще раз в июле. Всего неделю назад». «Она пришла, чтобы сделать повторный анализ крови. Тест на ВИЧ может оказаться положительным через шесть недель. Это еще одна жуткая страна злодеяния. Сначала тебя изнасилуют, а потом узнаешь, что тебя еще и наградили смертельной болезнью. Эти шесть недель становятся настоящей пыткой для женщин, которые не знают, есть у них спид или нет». Они страдают, думая о том, что возможно в их крови уже размножается коварный вирус. Когда они являются на повторный анализ, мне приходится выступать в роли психотерапевта, заверять в том, что я позвоню сразу же, как только получу на руки результат анализа. Вы не делаете анализы здесь? Нет, мы отправляем их в лабораторию Интерпат. Между тем Мурда добрался до последней страницы карты, где были приведены результаты анализов. Веч тест отрицательный. Сифилис отрицательный. Страница была тонкой, почти прозрачной. Почему-то самые важные новости поступают к нам именно на таких хлипких листочках, подумал он. Телеграммы, экзаменационные баллы, анализы крови. Он закрыл медицинскую карту и положил на стол. Когда вы увидели Нину во второй раз в тот день, когда она пришла на повторный анализ крови, как она вам показалась? Вы хотите знать, была ли она по-прежнему травмированной? Не сомневаюсь в этом. От его спокойного ответа ярость Сары словно улетучилась. Она откинулась на спинку кресла, будто лишённая злости, утратила и жизненные силы. В какое-то мгновение она обдумывала его вопрос. Когда я увидела Нину во второй раз, она была похожа находящую смерть. Как это? Она сидела на том стуле, где сейчас сидит детектив Рицци. И у меня было такое чувство, что я вижу сквозь нее, будто она прозрачная. После изнасилования она так и не вышла на работу. Думаю, ей тяжело было видеть людей, особенно мужчин. Она была парализована странными фобиями. Боялась пить водопроводную воду и вообще все, что не было герметично упаковано. Напиток должен был обязательно находиться в запаянной бутылке или банке, куда нельзя впрыснуть яд. Она боялась, что мужчины, увидев ее, сразу поймут, что она была изнасилована. Она была уверена, что насильник оставил сперму на ее простынях и одежде и каждый день часами стирала. Таанина Пейтон, которой она была когда-то, умерла. Вместо нее я видела перед собой призрак. У Сары дрогнул голос, и она уставилась на лицо Ли, представляя на ее месте другую женщину. Сколько таких женщин прошло перед ней? Разные лица, разные призраки но все с глубокой душевной травмой. Она не говорила о том, что её преследуют, что насильник вновь появился в её жизни. Насильник никогда не исчезает из вашей жизни. Пока вы живёте, вы принадлежите ему. Сара сделала паузу и добавила с горечью: "Может быть, на этот раз он просто пришёл предъявить права на свою собственность".